Воевода Иван Федорович встал лагерем не на пути и из степи к Адуеву, а в трех верстах западу, возле неглубокой, заболоченной берегами нережды. Краула повелел не выставлять, дабы воинов не утомлять попусту. Нехорошо это, княже, не утерпев, посетовал исполнительный, преданный боярину Хтома, оставшийся при мальчишке еще от отца. Татары не дураки, вояки опытные, дозорами ходить умеют. А лагеря нашим обязательно проведут. Ну и что?» – пожал плечами Принюк. «Пусть смотрит. Все едино. Сотни татарские, так мы завтра сюда доберутся. Доложат лазутчики мурзе своему, что русские обленились и без обережения спят. Толк-то от этого бусурмана? Пусть думают, что в этот раз дурная рать у них на пути оказалась. Да своего да бестолковым нам же проще». С рассветом русские ратники облачились в броню, повесили на пояса и луки седла оружия, взяли в руки рогатины, все лишнее оставив в лагере. Стали потихоньку уезжать в поле, собираясь в отряды по родам и землячеству. Князь Адоевский, восемнадцатилетний воевода, встретил владетеля здешних земель, облачаясь в бахтерец. Из небольших бахтерец. Что наползали одна на другую, образуя трехслойную броню. Прочностью такой панцирь превосходил сплошную кованую пластину и выдерживал даже попадание пули, потом совершенно не стесняя движений. Ты, Василий Петрович, удел свой обороняешь, и потому на отвагу твою и честь превыше всего полагаюсь. Треть рати своей тебе оставляю. Тысячу бояр. Стой здесь, у лагеря, в готовности. Когда меня с полками бегущего увидишь, все для служивых поднимай и прямо в лоб меня атакуй, я знамо отверну. С Богом! Князь Иван Федорович стремительно вышел из шатра, легко, словно не висело на нем полтора пуда брони, запрыгнул в седло белоснежного туркестанца, принял от хлопорогатину щит, тронул пятками коня. «За мной, други!» — привстал мальчишка на стеменах, обращаясь ко всему боярскому ополчению. «Напоим сабельки своей кровушкой бусурманской!» «Москва! Москва! Москва!» — отозвалось воинство, и тяжелая кованая рать двинулся следом. Спустя две версты и примерно полчаса времени, стоптав копытами несколько синокосов и неудачно поднявшуюся поросли бузины, Двадцать сотен порубежников выбрались на торный путь, огибающий вязкие стоки нережды. Войско замедлило шаг, разворачиваясь поперек поля от болота до густых тополиных зарослей. Замерло, всматриваясь в поднимающиеся на юге клубы пыли. Вскоре на дороге появились они. Извечный бич христианский, безжалостные степные разбойники — Кровожадные тати, рекомые, независимо от рода и племени, одним общим именем Татары. Бояри забеспокоились. Темная лава лошадей, халатов круглых щитов и хищно сверкающих копейных наконечников катилась на них, занимая все пространство открытого поля, от болотных зарослей до лесной пушки, и не было, казалось, этой массе конца и края. Разумеется, татарский воевода получил донесение о небольшой русской рате, что появилась на пути разбойной черды, равно о том, что порубежники беспечны, не выпустили дозоров и не выставили караулов. Посему Степняк поступил именно так, как полагалось ему в таких случаях. Перестроил сотни для битвы и пустил вперед, дабы смять застигнутого врасплох врага одним мощным ударом. Юный воевода князь Овчина, в свою очередь, поступил так, как ведут себя все попавшие в беду простофили, попытался удрать. «За мной бояре!» — крикнул. «Уходим! Уходим! Строй держать! Плотняя, плотняя, уходим!» Русские сотни покатились к западу, открывая врагу путь на Русь. «Вот только оставлять в тылу между собой и обозом, и просто за спиной несколько тысяч вражеских воинов, не может позволить себе ни один воевода!» Простофили не простофили, но постоянно кусать сзади, убивать отставших, нападать на обозы, перекрыть пути домой, догадаются. Да и просто уничтожить малочисленного ворога, взять полон для выкупа, разжить оружием убитых, тоже приятно. Потому могучее. Татарская орда не пошла по тракту далее, а повернула вслед отступающим порубежникам с веселым улюлюканьем, пустившись смертоносной погоню. Боярские сотни перешли на рысь. Потом в галоп. Татары тоже пустили лошадей в нахлёстывая нахлестывая тугие крупы, отпустив в громко гикая из нам в уши. Ганей! Ганей! Ганей! Лови как зайцев! Самые быстрые и легкие. На лучших конях вырвались вперед. Неудачники отставали, земля тряслась от топота сотен и сотен копыт. Откормленные овсом, ухоженные, породистые боярские кони тоже шли ходк. Но на спину каждого из них, помимо всадника, давило по два пуда брони, потому медленно, но верно, легконогие степники сокращали расстояние до врага. «Пять сотен сажене. три сотни, сто». Хэ Эй, Эй, они, они, стой, русский, сдайся, от меня не уйдешь. И версты променькнули на одном дыхании. Боярские сотни вслед за воды резко отпрянули вправо, и самые быстрые и лихие из степников внезапно увидели чуть не вплотную несущуюся в лоб стену сверкающей бронь. припящие в голопе лошади, низко опущенные, отточенные до блеска рогатины круглые щиты, островерхние шлемы, железные личины, а под ними злые, холодные глаза безжалостных убийц. А -а -а -а! Плотный строй одетых в железоопытных бойцов врезался в рыхлую массу растянувшихся в погоне степняков, нанизывая их на копья, сбиваясь сёдел, окантовками щитов, рубя с саблями и топориками, опрокидывая грудью коней и стаптывая подковами, накатывая, словно тележное колесо, на хрусткую траву. И тем не было куда спрятаться или отвернуть, ибо слева тянулся болотистый речной берег, справа скакали русские, а позади напирали все еще разгоряченные погоней сотоварищи. — За мной! За мной! — юный воеводок по широкой дуге развернул следующий по пятам сотни и пнул пятками вистого несущего своей опор белоснежного туркистанца. — В копья! После разворота удар по рубежной рати пришелся не в голову а в самый хвост разбойничарми, армии, тоже рыхлый, настоящий из самых слабых, отставших от товарищей татар. Москва! — князь опустил рогатину, первым врезаясь в толпу халатов, кожаных и войлочных панцирей. Первым ему достался всем уж пожилой степняк. Пика степняка треснула от ударов щит мальчишки. Рогатина его дошла, то до самый перекладины в тело врага, выдернув тати из седла. Ратовище ушло вниз, выворачиваясь из руки юного воина. Иван Федорович быстро прикрылся щитом от другого копья, дернул саблю. Кудеяр, увидев налетающего справа ворога, буквально распластаясь в седле, достал-таки его кончиком копья, не позволив сразить князя, за что получил удар саблей по спине. Выпрямился... Ударил в повторно вскинутую руку а окантовкой щита, ломая кости. Снова толкнул вперед рогатину, мешая очередному престарелому татарину приблизиться к воеводе. Мальчишка, как назло азартно, прорубался вперед, взмахивая саблей направо и налево. А дядька никак не поспевал пробиться за ним, дабы прикрыть правый бок подопечного. Пришлось опять пожертвовать ребрами позволить раненному таче ударить себя ножом, но наколоть на рогатину Вислаусова Чубатова бусурманина, что нацелился топором на князя. В спину, метнуть копьеб другого чуть далее, поднявшего пику. Татарин справа захрипел. Ушел вниз, его сразил кто-то из представших бояр. Яро Яростно пнул кобылу пятками, нуждаясь протискиваться дальше. Добрался до стременевой воды. Выхватил из поясной петли топорик, вскинул щит, спасая князя, брошенной издалека с улицы. Себя защитил топориком, приняв на него саблю. Тут же отомстил ударом в колено, протиснулся чуть дальше, опять толкнул вперед щит, теперь принимая на него нацельную на мальчишку саблю. Опять пропустил укол, надеясь только на прочность нагрудных пластин. Отмахнулся, стремительный боевой топорик легко пронзил войлок татарского доспеха, погрузившись далеко в плоть. Выдернуть его многоопытный Кудьяр даже не пытался. Засел насмерть. Он сразу отпустил рукоять, выхватил саблю, отмахнулся от вражеского клинка, ударил под вскинутую руку окантовкой, ломая ребра, принял топор на щит, уколол встреч. Оба татарина провалились вниз под лошадиные копыта. Вместо них кинулся в схватку, молодой тонкоусый смельчак уколол ярко очнулся в сторону, пропуская его клинок над плечом, подбил снизу вверх щитом, рубанул в поперек, отсекая руку. Тоже вонзил саблю снизу вверх под подбородок. Чего, бедолаги, калекой мучиться? Оттолкнул мертвого врага и... Впереди открылась река. «Победа!» — вскинул щит и саблю юного и «Мы порубили их! Порубили! Победа!» Глаза восемнадцатилетнего воина горели восторгом, Щеки олели, он горячо дышал и смеялся от счастья. На самом деле до победы было еще далеко. Тысяча князя Адоевского, стоптав первые татарские сотни, завязла в массе степняков и теперь рубила с стоя на месте. Правый край тоже накрепко завяз в сече, оказавшись за спиной татарского войска. К реке пробился только головной отряд воеводы и левое крыло его отряда. Но юного князя было можно простить, и это была его первая сеча, первая кровь, первая настоящая схватка. Он впервые в жизни своей так близко заглянул в глаза смерти. Он ощутил ее парное дыхание, вступил с ней в бой и победил, за что Кудеяр заплатил порванной в трех местах кольчугой и струящейся по правому боку кровью. Впрочем, положение татар действительно было безнадежным. Хвосты головы их армии по рубежники срубили первыми ударами. Почти треть разбойников копейный удар буквально затолкал в болотину, а чудом оказавшиеся в стране степники при виде такого зрелища предпочли развернуться и удрать. Оставшиеся сотни были окружены, прижатые к реке и теперь терпеливо вырезались, как сорняк умелым садовникам. — Ты видел, как я их колол, кудияр? крикнул дядь князь. «Одного с другим, одного с другим, они и пиками, и мечами, а я щит вверх и сабли, сабли!» «Отличная схватка, Иван Федорович!» — согласно кивнул боярский сын, отирая клинок и глядя по сторонам. Конец, он заметил одного из сотников, окликнул. «Боярин пророк, его повелеваю тебе с бояр свободных собрать. Немедля лошадей на свежих поменяйте и на трак мчитесь» обвоз татарский захватить надобно, пока степники развернуться не успели. Отвернуться путей торных, ищи, потом свищи. Слушаю, Иван Федорович, поклонился князю боярин. От волшебного слова обос уставшие было ратники разом взбодрились, поскакали к лагерю, переседлываться. Грабить побежденных русские витязи любили ничуть не меньше, чем степные соседи. Духаня... Кудельяр подозвал залитого кровью, но веселого, а значит не холопа. — Ты тоже кобылу поменяй и водой вскочи, передай приказ князя Ивану Федоровича. Телеги, волокуши, воски любые. Все, что есть, быстро собрать и сюда за ехать. Город рядом так проще выйдет, чем самим-то что-то придумать. Боярин Басарга, воевода наш приказывает гонцов в полки Старгорода, и Белёва отправить с пожеланием дозора, усиленные в нашу сторону выслать. Пусть татар разбежавшихся ловит. У нас после сечи сил для дозоров таковых нет. Иван Фёдорович, пристарелый воин, оказался первым, кто усомнился в праве Кудьяра отдавать приказы имени воеводы. Да, кивнул юный князь. Сарга тоже поворотил окровавленного коня к лагерю. Юный победитель снова горячо выдохнул, потихоньку, расставаясь с азартом битвы, убрал клинок, спохватился. — Так это государю тоже отписаться надобно. Но это недолго, — ответил болезненно, кривя с боярин ухтома. Он врезался в битву по левую руку от мальчишки и вестимо тоже принял на себя несколько предназначенных князю ударов. — Пяти слов хватит. Встретил тьму бусурман. Вырезал. — Это четыре слова, — поправил князь. Значит так, ты встретил великую тьму Бусурман, Иван Федорович, — ответил воин и вывод рассмеялся. Ух, Том мой предпочли просто улыбнуться, боясь разбредить раны. А такие все еще доносились крики и звон стали, попавшихся в ловушку разбойников оставалось все меньше и меньше. 29 сентября 1514 года. Москва. Успенский собор. Пусто было Кудеяру и в Москве, и в Кремле, и в церкви. Соломяя исчезла, украла ее великий князь Василий, увез, спрятала чужих глаз. Не приходила она более в Успенский собор молиться, не оглядывалась на него голубым взглядом, не дарила своей улыбки. И что тогда за смысл здесь время попстубивать? Но князь Иван Фёдорович предпочитал посещать именно сей храм, главный в стране для самой знати отведённый. Ведь простого смерда в Кремль дальше ворот не пропустит, повернут осторожненько, да пенка отвесит. Юноше нравилась слава. Нравились восторженные взгляды княжин и боярынь, нравились поклоны знатных уважаемых мужей. Он прям-таки купался в своей известности и почёте. Молва успела изрядно приукрасить его победу, сократив порубежную рать всего до тысячи сабель, а татарскую орду преувеличив до пятидесяти тысяч. Потому отвага и успех начинающего воеводы выглядели вовсе оглушающими пору образ с него писать. С такой славой князь Овчина Телепнев-Оболенский уж давно был бы с новым назначением где-нибудь на литовской границе или степь Нагайскую топтал. Однако же не было в Москве ни князя великого, ни жены его прекрасной, и некому оказалось оглянуться на княжескую свиту, некому назначить награду быструю, да поход дальний опасный, к новой славе и уважению. Митрополит Варлам окончил службу. Прихожане, крестяцы к Лаонисе и, и с начали расходиться. Иван Федович поспешил к выходу, Тут же оказался в окружении десятка юных дев, якобы случайно поспешивших на воздух одновременно свои воды. Родители Симу без ничуть не препятствовали. Брак со знатным князем — всему роду удача. Так почему и не попробовать? Вдруг любовь с первого взгляда полыхнет, и «Ага, ты уже не захудалый шенкурский помещик, а зять самого О чем, спрашивали боярышни его воспитанника, Кудеяр не слышал. Как худородный он плелся в самом конце свиты, и, совсем же заскучав, стал стороной стороною выбираться на площадь. Кудеяр Тишенков послышался ему негромкий оклик. Воин оглянулся на голос и увидел неприметного служивого в недорогом кафтане и с порховым рогом на поясе. Видно, пещальник, кто-то из стрельцов московских. Пока боярский сын думал, как обратиться к простолюдину, что по роду своему ниже даже него стрелец указал большим пальцем в сторону Москвы-реки. Фёдор Тишенков, купец холмогорский тебе не роди, чем приходится. У рыбных рядов сегодня разгружался, струк его у пятого причала под торгом. Благодарствую, — обрадовал Скудеяр. Оказывается, брат его здесь, в Москве, а он не слышал. Пятый причал. Он пройтись ближе к князю и крикнул. — Иван Федорович, дозвай да отлучиться! Юнша оторвался от очередной красавицы, кивнул, снова вернулся к беседе. Поярский сын поправил шапку, быстрым шагом направился к Воровицким воротам. — Ну, последыш, только мы серебро на Приплыло ни слуха, ни духа о нем нет. Ром не ведает, где меня искать. Он пересек неглинную вдоль берега, прошел до рыбных видов, спустился ниже под амбар к причалам. — Боярин, о подвигах князя овчины непобедимого почитать не желаешь? Из зарослей полыни поднялся просто одетый малец, показал ему лобочную раскладуху. — Всего две копейки, и всю жизнь сказание читать можно, и детям еще, и внукам останется. Нижное блавство Кудьяр любил не очень, однако это сказание не могло не вызвать у него любопытства. Что уже и глубоко осём нарисовали, он опустил глаза к первой картине. И что-то малиново полыхнуло в голове, боярский сын погрузился в темноту. Кудьяр очнулся от холода и боли в исколотой коже. Он лежал носом в соломе, пахнущей мышами, совершенно голый на животе и со связанными за спиной руками. Татары первым делом мелькнуло в голове бывалого порубежника. Как же я попался? Однако сознание постепенно прояснилось. Боярский сын вспомнил... Находится он в Москве. Какие в столице татары? Вспомнил про мальчишку с лубочной раскладушкой, про стрельца, сказавшего о приезде брата и направившего к рыбным Это Нет, похоже, что охотились именно на него, худородного порубежника Диара. Именно его заманили в место тихое, безлюдное оглушили и где-то спрятали. А только кому он нужен? Вояк обычный, дабы хитрости таковые затевать. Ни поста, ни богатства, ни знатности. Разве только Василий еще-то за Соломею свести захотел?» Кудея, стараясь не шуметь, приподнял голову, чуть повернулся. Стал виден сводчатый кирпичный потолок с несколькими, вмурованными вкладку крюками. На центральном, на вывернутых за спину руках, висел худой, тыщебородый мужик с небритой головой. Его старательно охаживал кнутом полуобнаженный крепыш. Еще один ржебородый кат, одетый в рыжий же и простецкий, вовсе без меховой опушки, кафтан, сидел на столе и лениво наблюдал за пыткой. Кирпичных домов в Москве было на наперечет, причем стоящий в Китай-городе разбойный приказ к их числу не относился. В подвалах же великокняжеских хором допросами никто и никогда не занимался. Разве на Руси хоть кто-то дом свой кровью морать согласится? Кремли то, то палачи скатами не допускались. Приказ разбойный за его стены на самую окраину старого города вынесли. Значит, Великий князь в случившемся не виноват? так Тогда кто? Ну, говори. Уставший Кат опустил кнут, взял мужика за щеки. Где ж катулка? Не знаю. Не знаю, прохрипел несчастный. Милость, милость мары! Взываю. Убейте же меня, ничего не ведаю. Крепыш поднял взгляд на рожеборода. Тот почесал подбородок, скинул четыре пальца и сказал Двадцать! Кат отступил размахнулся кнутом. От хлёсткого удара в сторону полетели брызги крови снова и снова. Мужик заплакал. Его губы шевелились, еле слышно призывая, как избавление богиню смерти. — Да говори же! Одновременно с четвертым ударом о спрыгнул с стола, присел перед несчастным. — Говори! Или сдохнешь тут на дыбе! — Скорее бы! Слабо выдохнул мужик. — Не знает! Разочарованно распрямился рыжебородый. Хоть на напрасли, но на него кривонос возвел, — цыкнул зубом Крепыш. — Или сам украл, или покрывает кого. — Ну, стало быть, тогда кривоноса вечерком на крюк вздернем, — решил Рожебородый. — Посмотрим, что он под кнутом запоет. — Опускай, бедолагу.